они молча допили чай. Вот какой приступ жалости к самой себе. Добродушно сказала Мис Лумис: "Давайте поговорим о вас. Вам 31, и вы всё ещё не женаты?" Я бы объяснила это так: женщины, которые живут, думают и говорят, как вы, большая редкость", сказал Билл. "Бог ты мой", серьёзно промолвила она. Да не уж, что молодые женщины станут говорить, как я. Это придет позднее. Во-первых, они для этого еще слишком молоды, и во-вторых, большинство молодых людей до смерти пугаются, если видят, что у женщины в голове есть хоть какие-нибудь мысли. Наверное, вам не раз встречались очень умные женщины, которые весьма успешно скрывали от вас свой ум. Если хотите найти для коллекции редкостного жучка, надо хорошенько поискать. И не лениться пошарить по разным укромным уголкам, они снова посмеялись. Из меня, верно, выйдет ужасно дотошный старый холостяк, сказал Билл. Нет-нет, так нельзя, это будет неправильно. Вам и сегодня не надо бы сюда приходить. Эта улица упирается в египетскую пирамиду и только. Конечно, пирамиды это очень мило, но мумии вовсе не подходящие для вас компании. Куда бы вам хотелось поехать? Что бы вы хотели делать? Чего добиться в жизни? Хотел бы повидать в Стамбул, Портсаид, Найроби, Будапешт, написать книгу, очень много курить, упасть со скалы, но на полдороге зацепиться за дерево. Хочу, чтобы где-нибудь в Марокко в меня раза 3 выстрелили в полночь в тёмном переулке. Хочу любить прекрасную женщину. Ну, я не во всём смогу вам помочь, сказал Имислус. Но я много путешествовала и могу вам по рассказать о разных местах. И если угодно, пробегите сегодня вечером часов в 11:00, пожалуйста, перед моим домом, и я так и быть выпулю в вас из мушкета времён гражданской войны, конечно, если ещё не лягу спать. Ну как? Насытит ли это вашу мужественную страсть к приключениям? Это будет просто великолепно. Куда же вы хотите отправиться для начала? Могу увезти вас в любое место. Могу вас заколдовать. Только пожелайте. Лондон? Каир? Ага, вы так и просияли. Ладно. Значит, едем в Каир. Не думайте ни о чём. Набейте свою трубку этим душистым табаком и устраивайтесь поудобнее. Билл Форестер откинулся в кресле, закурил трубку. И чуть улыбаясь приготовился слушать. Каир, начала она. Прошел час, наполненный драгоценными камнями, глухими закаулками и ветрами египетской пустыни. Солнце источало золотые лучи. Нил катил свои мутно-желтые воды, а на вершине пирамиды стояла совсем юная, порывистая и очень жизнерадостная девушка и смеялась и звала его из тени наверх на солнце. И он спешил подняться к ней, и вот она протянула руку и помогает ему одолеть последнюю ступеньку, а потом они смеясь качаются на спине у верблюда. А навстречу вздымается грамада сфинкса. А поздно ночью в туземном квартале звенят молоточки по бронзе и серебру, и кто-то наигрывает на незнакомых струнных инструментах, и незнакомая мелодия звучит всё тише и наконец замирает наддали.